Глава 1. Предмет и специфика народной литературы. Народная литература. Понятие и классификация. Вопрос: что такое народная литература? Является ключевым для этой части. На первый взгляд, кажется, что на него довольно легко ответить. Однако на деле все не так просто. Народная словесность Это часть литературы как культурного явления. Коллективное устное творчество народа стоит у истоков литературы. В эпоху первобытно-общинного строя литература существовала только в устной форме. Еще не было профессиональных писателей, общество не состояло из классов, поэтому не было разделения на народную и ненародную литературу. После появления классовости общественная деятельность стала делиться на физический труд, и интеллектуальный. Тогда появились профессиональные писатели и авторская литература. Творчество образованных людей отделилось от народного. Возможно, кто-то захочет спросить, неужели безграмотный рабочий народ, который не умеет писать, мог создавать литературные произведения? Да, в первобытном обществе не было письменности. С установлением рабовладельческого строя У трудового народа отняли право пользоваться плодами культуры. Представители низших классов не могли стать писателями. Однако они никогда не существовали в отрыве от литературы. Их мысли и чувства должны были в чем-то выражаться. И они создавали свои произведения в устной форме. Многие из этих произведений не уступают сочинениям признанных мастеров словесности. Например, в первобытную эпоху существовали трудовые выкрики. Об этом говорится в разделе Гофен Нравы царств, первые части Шидзин Книги песен. Великий китайский писатель и мыслитель Лу Синь привел очень точные и новаторские рассуждения по этому поводу. В статье Неграмотный писатель он отмечал: в неграмотной толпе, не умеющей читать, тоже есть писатели. Есть множество выдающихся произведений, которые были созданы неизвестными, неграмотными авторами и передавались из уст в уста. Кое-что из этих произведений было записано чиновниками при дворе императора, но сказать, сколько из них кануло в лету, невозможно. Древнегреческий поэт Гомер, создатель двух эпических поэм, изначально декламировал их. То, что дошло до наших дней, было записано другими людьми. Такие песенные жанры, как цзы, е, доуцюй, относящиеся к царствам Восточной цзынь, Ци и Чэнь, фольклорные поэтические жанры эпохи Тан, джуджицзы и люджицы, изначально созданы неизвестными авторами, они дошли до нас благодаря записи и редактированию образованных людей. В связи с такой литературной обработкой в большинстве случаев был утерян первоначальный вид. Сейчас еще можно услышать народные деревенские рыбачьи песни, сложенные неграмотными поэтами. Все еще пересказываются сказки и предания, творения неграмотных писателей. В статье «Неграмотный писатель» Лусинь также дал глубокий и исчерпывающий комментарий относительно народной литературы. Так как нет средств, с помощью которых можно записать то или иное произведение, его очень легко утратить. Области распространения произведений тоже не очень обширны, поэтому людей, которые их знают, немного. Изредка бывают случаи, когда какой-нибудь образованный человек, услышав произведение, влюбляется в него, и используют его в качестве материала для своего творчества. В истории литературы есть много примеров, когда старая литература приходила в упадок после того, как народная или иностранная литература перерабатывалась в новые формы. Неграмотный писатель, хоть и не такой утонченный, как образованный, но обладает большей крепостью и свежестью. На протяжении нескольких тысяч лет народная и авторская литература развивались параллельно. Между ними установились тесные связи, взаимопроникновение превратилось во взаимодействие. При этом у каждой из разновидностей литературы имеются свои художественные традиции, характерные черты, формы и содержания. Произведения народной литературы условно можно разделить на три большие группы. Первое. Фольклорное сказание. Легенды, предания, бытовые истории, притчи, сказки, фантастические истории. Второе. Народная поэзия. Народные песни, частушки, рифмованные поговорки, пословицы, народные поэмы, лирические и эпические поэмы, баллады, скороговорки, шарады, парные надписи, Дуйлянь, также известный под названием дуйцзы, инлянь, это часть традиционной народной китайской культуры, связанной с письменностью. Формально это искусство письменной речи, имеющее тесную связь с каллиграфией, однако фразы, использующиеся в парных надписях, были распространены в устной форме и связаны с устной литературой. Застольные игры, популярные стихи и прочие рифмованные произведения. Третье театральное искусство малых форм и народная драма, профессиональная народная литература, которая включает в себя небольшие пьесы для театральных представлений, отражающие жизнь народа, пересказы, декламации, песенные сказы, куайбань – народные стихи, частушки и декламируемые под удары бамбуковых дощечек, куайшу – пересказ без перевода дыхания, сяньшэн – жанр традиционного китайского комедийного представления и прочие речитативные формы. Многие литераторы работают в данных жанровых формах. Они являются традиционными для китайской народной литературы. Но все ли произведения, соответствующие по формальным признакам, можно отнести к народной литературе? Например, во времена феодального общества представители господствующего класса часто подделывали Литературные произведения поднародные, чтобы получить духовную власть над низшим классом. Чтобы легко отличать подлинники от подделок, необходимо провести научные исследования народной литературы. Где начинается народная литература? Какие характерные черты ей присущи? Проведем более подробный анализ.